Я пошел проводить Мэри до Ноттинг-Хилл-Гейт, где она должна была сесть на автобус и поехать к себе в Хаммерсмит. Когда мы поднимались по Порто-Белло-Роуд, нам навстречу с холма спускались сотни людей, и это были в основном пьяные белые юнцы, которые просто жаждали ввязаться в любую драку, какая только возможна. Мы увидели двух констеблей, за которыми гналась шайка каких-то парней, мигом разбежавшаяся, когда из ближайшей подворотни возникла целая свора полицейских. Мэри волновалась, что я могу попасть в переделку, и чтобы успокоить ее, я рассказал ей о своей способности инстинктивно избегать насилия. Хотя несколько раз и бывал поколочен полицейскими и здесь, и за границей только за то, что просто попался у них на пути. Но когда я шел домой, стараясь держаться самой безопасной стороны Ландброу Гроуф, той, где стоят большие дома с полисадниками, то услышал за спиной звук грохочущих сапог. Это было свежее подразделение полицейских. Они бежали на Ландброу Гроуф, к ее пересечению с Элджин Крессент, туда, где обычно поворачивают автобусы. Там застыли две участвовавшие в утреннем шествии платформы с подранной обивкой и разорванными флагами. Вокруг платформ стояли несколько индусов, пытавшихся объяснить, что происходит, но когда они увидели, что на них бежит с холма целая колонна полицейских в шлемах с забралами, то некоторые просто пустились на утек, а другие поспешили спрятаться внутри платформ грузовиков. Одного из тех, кто был на платформе, я узнал. И узнал его милую жену Алису, которая была так добра ко мне во время одной из моих ужасных депрессий. Человек, которого я всегда называл «черным капитаном», растерянно озирался по сторонам, словно прикидывая, не пора ли и ему удрать. Жена дала ему прозвище «капитан», потому что в то время, когда они поженились, он был моряком. «Черный капитан» был такого маленького роста, что часто по ошибке его принимали за мальчика. Хотя на самом деле ему было уже по меньшей мере лет пятьдесят. Думаю, что я больше него самого ощутил нависшую над ним опасность и кинулся к платформам со всех ног, намереваясь попросить их вернуться назад на Кольвель-Террас, докуда было всего несколько минут. Но полиция добралась до платформ грузовиков раньше и мгновенно набросилась на них со всей силой. Я увидел, как водителя вытащили из кабины и как черный капитан, обняв жену за талию, пытается прорваться через окружение. Наверное, Эти его действия спровоцировали полицейских на дальнейшую агрессию. Я впервые увидел, как человека были готовы растерзать только за то, что у него черного белая подруга. Меня нельзя назвать храбрецом, но я горжусь тем, что какой-то инстинкт заставил меня ринуться сквозь тяжелые униформы, вопя пресса изо всей силы легких и размахивая просроченным удостоверением члена Национального совета журналистов. Что подействовало, не знаю. То ли удостоверение, то ли властный тон, которому привыкли подчиняться полицейские, но мне удалось пробиться к платформе как раз в тот момент, когда целая толпа людей в шлемах вышла из себя и набросилась на моего друга, невзирая на гневные крики Алисы. Забравшись на грузовик, я заорал «Прекратите! Эй, вы! Остановитесь, вам говорят!» меня услышали Остановились. Полицейские смотрели то на меня, то на своего инспектора. Что случилось, ребята? Он видел мое удостоверение. На эту леди напали? Этот джентльмен, сэр Момбажи Файша, посол Бардонезии, заявил я. А леди, между прочим, его жена. Инспектор перевел гневный взор на свои начищенные туфли. «Очень сожалею, сэр. Поймите, что мои люди находятся под значительным давлением. Оставьте его, ребята. Он нехотя отдал честь черному капитану. Я помог бомбаже Файша и Алисе спуститься». Все уже разбежались, и платформы были пусты. Водители грузовика тоже освободили, но тут начал клаксонить водитель автобуса, половина пассажиров которого высыпал наружу, сердит крича на полицейских, и, вне всякого сомнения, обвиняя их в возникшем заторе. «Мой муж защищал эту страну во время войны. Он спасал людей во время блица. Какая жестокость!» «Это была случайность, мэм», — ответил инспектор, с трудом скрывая неприязнь. Она обводила их взглядом, пытаясь разглядеть номера, прикрытые накидками. «Трусы!» — кричала Алиса. «Они не меняются!» — фыркнула одна из пассажирок автобуса с искренним презрением. — Все копы ублюдки — ублюдки! Не привыкший к таким оскорблениям у себя в домашних графствах, инспектор был явно шокирован. Как его подчиненный, он автоматически полагал, что они здесь для того, чтобы защищать благодарное белое население. — Убирайтесь туда, откуда пришли! — добавила женщина. Я проводил Момбажи и Алису по Элджин Кресцент, и мы зашли в веселого монарха пропустить по стаканчику, прежде чем отправиться по домам. паб был забит черными подростками, которые орали во всю глотку, строя планы отмщения белым свиньям. Но по углам или за стойкой бар сидели тихие мужчины из числа тех, которым придется принимать решение. Они были похожи на Хопалонга кессиди Текса Эвальта, Реда коннерса или Джонни Нельсона, которые говорили мало, но взвешивали ситуацию и предпринимали одно единственное, но необходимое действие, и именно тогда, когда нужно. Хопалонг Кэссиди, смотри примечание к странице 178. Остальные трое персонажей, его приятели, в разных книгах, фильмах, ЭТОГО ЦИКЛА ВЕСТЕРНОВ Они смогли бы унять разбушевавшуюся молодежь, но я сомневался, найдутся ли в стане полицейских люди такого калибра. Боже мой! Подняв стакан с Гиннесом, Мом Бажи пытался унять дрожь в руке. Я по-настоящему испугался, не понимал, что происходит. А они навалились на нас всей оравой. Это хищники! Алиса по-прежнему была холодна и сердита. Куда хуже тех, что были в мое время. Те, по крайней мере, к женщинам не приставали. А эти теперь чувствуют, что могут делать и говорить все, что взбредет им в голову. При стычках с полицией во время демонстрации 60-х и 70-х годов женщины всегда рисковали больше мужчин. Полицейские при любой возможности хватали их за грудь и в самых оскорбительных выражениях расписывали, что бы хотели с ними сделать. Однажды после демонстрации у олд Бейли в которой участвовали мои друзья, я слышал в суде, как одна молодая женщина процитировала слова, которыми оскорбляли ее полицейские, и описала их действия, за что и поплатилась. Судья принялся ее отчитывать за употребление такого рода слов и выразил надежду, что она не употребляет их дома, и потребовал счесть это усугубляющим обстоятельствам, требующим вынесения более сурового приговора. И это только за то, что девушка сказала чистую правду. Тот самый веселый Бобби, который, кажется, символом чести, немедленно применяет грубую силу, едва что-то пойдет не так. Это так же ужасно, как то, что происходило в Германии перед войной. Алиса занялась ранами своего мужа. «Ну, как показывают хроники Зачем было с ними воевать?» «Мы не просто воевали», — ответил я. «Мы защищались, когда напали они». «Это несправедливо», — заметил Момбажа, приходя в себя. «Вы слишком молоды, чтобы это помнить». «Когда напали на Польшу, мы пытались что-то делать». «Мы не были такими плохими». Какими вы, молодые, пытаетесь нас изобразить? Да и во время войны не было никаких расовых барьеров. Нигде практически. Это и американцы заметили. Там, в Америке, мы с Алисой не смогли бы пожениться. Во всяком случае, это было бы нелегко. Теперь мы движемся вспять, — сказал я. Классовая система — это самый удручающий аспект нашей культуры, который, в конце концов, нас всех придушит и уцелеет даже тогда, когда вся страна будет лежать в руинах. «Руины», — оптимистически заметил Момбажи, — «тоже не вечны». Я вспомнил фау2. Я лежал на спине в чем-то саду и смотрел, как вокруг рушатся стены и падают осколки, сотрясая землю и взметая вверх тучи земли и пыли. Я не мог пошевелиться. Я лежал в яме, похожей на неглубокую могилу, и мое лицо было присыпано стеблями розово-золотистой на перстянке. И теперь, когда я пишу все это, я чувствую ее запах. Я наблюдал за могучими приливами и отливами белого и серого дыма, призванного удушить всех нас, лежащих на песке на краю света. И потом я почувствовал, что всю нашу планету разорвало на части, и единственным уцелевшим остался я, плывущий в пространстве. Дым и пыль были... такими горячими, что обжигали мне ноздри и легкие, и так забивали горло, что было почти невозможно дышать. Я был прижат чем-то не очень тяжелым, но никак не мог освободить ноги. Думаю, на мне лежал кусок человеческого тела. Дым накатывал все ближе, но обвал прекратился. Установилась странная тишина. Дым был гуще, чем когда-либо. Потом я увидел какую-то фигуру, двигавшуюся в этом дыму. По характеру ее скачкообразного, послушного потоком воздуха движения, я сначала принял ее за сигнальный баллон, а потом за фигуру мальчика. На миг я подумал, что это скачет моя собственная душа, отделившаяся от тела и пытающаяся найти путь к небесам, но тут тень упала, а потом снова поднялась. Я оказалась фигурой человека, который в одной руке нес куда более крупного, чем он сам, мужчину, а в другой хрупкое женское тело. Он поднялся на фут или два над землей и уплыл обратно в толще дыма. Как и все, я давно уже привык к мысли, что меня убьют, и потому предположил, что это видение было намеком на ждущий меня мир. Но тут, Та же самая фигура уже с пустыми руками снова выплыла из дыма, склонилась надо мной и, ласково улыбаясь, протянула ко мне маленькие ручки. Я узнал его. Я называл его марципаном-волшебником. Место, где я впервые встретил его, находилось всего в миле или двух от того, где я лежал теперь. И пусть на нем не было головного убора, он был по-прежнему одет в матросскую форму, и был чёрен, как смоль. У него было самое ласковое выражение лица, какое мне когда-либо приходилось видеть. Наверное, я плакал и думал, что вижу призрака, ибо я был впечатлительным ребёнком, и мне уже доводилось встречаться с привидениями. Склонившись ниже, чёрный моряк коснулся меня и спросил, цел ли я? И я ответил, что кажется, цел. Прямо за тобой... один или два неразорвавшихся снаряда. Его странный акцент подействовал на меня чрезвычайно успокоительно, и мы не знаем, когда они вздумают взорваться. Ты чувствуешь свои ноги? Можешь пошевелить пальчиками? Я ответил, что ноги немного болят, но, кажется, с ними все в порядке. И потом я увидел, как он откатил что-то в сторону от моих ног и мягко ощупал мои руки, ноги, ребра и голову. Меня потянуло в сон, наверное, из-за того, что я наглотался дыма. И тогда он взял меня на руки, и мы взлетели. Он обладал нечеловеческой силой, ведь я был немногим легче его. Бушмен одного из южноафриканских племен, он был сейчас в отпуске и приехал навестить подругу, которая жила в Брикстоне. Они отправились по магазинам, когда упали ракеты Фау-2. Она была слегка контужена. Он остался помочь живым выбраться из-под обломков, и уже успел спасти мою мать, но она мало что запомнила, и говорит, что летал он только в моем воображении. Это, мол, из-за Питера Пена. Питер Пен — мальчик, отказывающийся расти и умеющий летать, герой пьесы «Барри», впервые поставленной в 1904 году. Тем не менее я запомнил, Одну его фразу, которую в то время счел цыганской — «Эк ардами у паси гильгеа». Много лет спустя, встретившись с ним вновь, я спросил черного капитана, что означает эта фраза. Я не стал говорить ему, при каких обстоятельствах услышал ее. Он очень удивился. «Это так называемый Нижний Хиндустани». На нем говорят во всех портах и на всех кораблях, в морях вокруг Индии. Если работаешь на этих маршрутах, без него никак не обойтись. А фраза это значит «человек свалился с неба». Я так и не рассказал ему, где услышал эти слова, и, наверное, так никогда и не узнаю, кто их произнес. А он умел как-то пресекать мои расспросы на эту тему. Тем не менее, я абсолютно уверен в том, что черный капитан летал. Я знаю, что если бы он не умел летать, то не смог бы меня найти за те несколько минут, пока ракеты не начали падать снова. А он никогда не отрицал своего умения летать, хотя и отказывался это подтвердить. И если это случилось, сказал он мне однажды, то это было чудом, а чудеса обычно быстро кончаются. Часто еще до того, как ты сообразишь, что происходит. Увидев мое замешательство, черный капитан ласково рассмеялся.